Сейчас в почтчительном молчании он внимал словам священника, и за этими словами слышал ещё более отчётливый голос, который уговаривал его приблизиться, предлагал ему тайную мудрость и тайную власть. Он узнает, в чём грех Симона волхва, и что такое хула на Святого Духа, которой нет прощения. Он узнает тёмные тайны, скрытые о других, зачатых и рождённых в огне.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 Стивен вышел на широкую площадку над лестницей и почувствовал тёплое прикосновение мягкого вечернего воздуха. Около Finlayson Church четверо молодых людей шагали, взявшись за руки, поворачивая головами в такт весёленькому мотиву, который один из них наигрывал на концертينه. Первые звуки музыки, как это всегда бывало с ним, стремительно понеслись над причудливыми строениями его мыслей.